Глава двадцать пятая Мне не нравилось, что оба квеста, которые я успел получить, просто появились и все. Я не мог от них отказаться. Но этого хотя бы не было штрафа за провал. Хотя, пожалуй, я не прочь его выполнить. Кто знает, может, получится в итоге заманить спасенного некроманта к себе на службу. Но пока рано об этом думать. И прежде чем вмешаться в битву, я сфокусировался на ее участниках. Спустя примерно полминуты я знал, что некроманта зовут Нейл, и у него лишь первый уровень. Да и его противник, хоть и выглядел очень страшным и опасным, на самом деле имел только десятый уровень. Да уж, внешность обманчива, выглядел зверь куда страшнее. Но меня больше всего удивило, что он принадлежал к тому же виду, что и Рэм а именно к демоническим псам. Может, и мой к десятому вырастет таким же. Или это как с обычными собаками, вид один на породы разные. А еще у него, точнее у нее, имелась даже пафосная кличка, которую тоже считали линзы. Астария. И если Рэм сохранил плюс-минус свой размер обычного лабрадора, то эта самка была величиной со слона, не меньше. По сути, задача теперь казалась совсем простой. Со своим пятнадцатым уровнем я, скорее всего, легко справлюсь со зверем. Но из-за своей любви к собакам теперь передо мной стояла самая настоящая моральная дилемма. Должен ли я ее убить? Да, сейчас она ведет себя агрессивно, но кто знает, почему она накинулась на некроманта. Может, тот сам ее спровоцировал. «Ты можешь помочь мне или нет?» Снова крикнул мне Нейл, видя, что я задумался. «Я сдерживаю его, но мои силы на исходе! Я тебя отблагодарю, будь уверен!» Однако даже после этого ей не торопился вмешаться. В конце концов, его пока не убивают. Хм, а если так подумать, то некроманты, видимо, и впрямь стоят тех денег, что просят за свои услуги, если на первом уровне могут сдерживать десятый. «Почему она на тебя напала?» — громко спросил я Нейла. «Что значит «почему»? Это монстр! Ты что, не видишь?» Но это все еще собака. Отвечать ей ему не стал, только сильнее задумался. У меня с собой было немного еды, но вряд ли взвинченная сука решит так легко забыть о своей ярости и переключиться на вкусняшку. Однако почему бы не попробовать? Убить ей я всегда успею. Я достал из сумки кусок мяса и крикнул. «Астария, хочешь поесть? Ты же хорошая девочка!» В ответ на мой возглас она и впрямь повернула голову в мою сторону, а я поманил ее аппетитной едой. «Так это что, твоя собака?» Голосом полным истошного возмущения заорал некромант. «Нет, но ну не исключено, что станет», — невозмутимо ответил я. Однако у суки на этот счет видно было свое мнение потому что она только зарычала и только сильнее ощерилась, возможно, решив, что враги окружили ее со всех сторон. Что же придумать? Да уж, здесь очень не хватает анимоны и ее умение ладить с животными. Я уверен, что я смогу найти решение. Все-таки я как-то не верил, что на некроманта напали просто так. Даже демонической собаке нужен повод, если она не бешеная или голодная но, судя по реакции на предложенную мной еду, это вряд ли второе. «Эй, Нейл!» — крикнул я. «Может, она считает этот зал своим и охраняет его? Ты не думал просто отступить?» «Откуда ты знаешь?» «А, линзы!» — Протянул она, а потом решительно добавил. «Отступать мне некуда!» ты некуда. Я стою на входе, и ее не интересую. Используй своих скелетов как прикрытие и иди сюда». «Нет», — продолжал упрямиться он, — «мне надо в другой проход». «Давай просто проверим, а потом придумаем, как ее успокоить». «Далась тебе эта псина», — пробормотал он, но все-таки последовал моему совету и начал осторожно отступать. А старая же, услышав слово «псина», как будто бы сразу поняла, что речь идет о ней, и, грозно зарычав, схватила скелета своими огромными челюстями. Подкинула вверх, снова поймала и, наконец, начала трясти, причем так, что части костей полетели по всему залу, едва не долетая до места, где стоял я. Глядя на рассыпающиеся кости, я содрогнулся, вспомнив, как еще недавно пришлось по частям собирать стени коста. Некромант, подбегая ко мне, тоже выругался. «Ну вот, теперь я его не подниму заново!» Лучше вспоминай, чем ее так разозлил. «Да не злил я ее, просто вошел в зал со своими парнями». «Это ты так скелетов называешь», — уточнил я у него. «Да, что?» Я закатил глаза, а он продолжил. «Так вот, заходим мы, значит, сюда вчетвером, а тут еще два скелета на полу лежат, и псина это спит. Но я их поднял, а она как взбесится». «То есть ты все-таки ее спровоцировал?» «Да не провоцировал я». «А вдруг это ее хозяева были, которых она охраняла?» Сказав, это ей сам вздрогнул. «Надеюсь, нет. Иначе эта история становится слишком грустной. Местного хать ко мне не хватало». «Не думаю», — фыркнул он. «Скорее, пара неудачников, которых она сожрала и обглодала. Им мы станем следующими, если не придумаем, что теперь делать. Как видишь, мои скелеты не вечные». Как бы мне не хотелось этого признавать, но, возможно, он прав. Степень агрессивности суки совсем не уменьшалась. Скорее даже наоборот, она теперь поняла, как эффективно расправляться со скелетами, и теперь уничтожала второго тем же способом, что и первого. А закончив с ними, она наверняка переключится на нас, и тогда мне придется ее убить, чего я надеялся избежать. Вообще, владение подземельем пробуждало во мне какие-то древние хомячьи инстинкты добытчика. Все, что хоть немного полезно, хотелось тащить в дом. Поэтому я до последнего собирался искать способ успокоить Астарию и даже решил подойти чуть ближе, чтобы осмотреть ее со всех сторон. Однако видел пока лишь то, что чем меньше становилось скелетов, тем легче ей было с ними расправляться. Третий попал в ее пасть гораздо быстрее, чем первые двое. Пригнувшись от разлетающихся повсюду костей, я перебежал на другую сторону зала, чтобы осмотреть собаку с той стороны, которую до этого видеть не мог. Очевидная мысль заключалась в том, что она может быть ранена, и именно поэтому не готова идти на мировую. Однако, на первый взгляд, я ничего подобного не заметил. Зато вот Астария заметила мои движения. И, забыв об осторожности, буквально прорываясь сквозь скелетов, демоническая собака с громким лаем бросилась ко мне. «Хм, похоже, она и правда что-то охраняет. Не зал, так что-то другое». Не дожидаясь, пока она на меня накинется, я рванул в проход, куда так стремился Нейл, и заодно услышал его возмущенный крик. Похоже, он решил, что я его обманул, чтобы самому добраться до чего-то там первым. Я не очень понял, зачем конкретно он так охотится, но запомнил, что там есть что-то ценное. Новый зал, в который я вбежал, не сильно отличался от предыдущего, такой же огромный и украшенный колоннами из голубого мрамора. А вот между ними лежала большая меховая шкура или даже несколько шкур, сшитых воедино, на которых мирно посапывали несколько демонических щенков. Теперь понятно, почему Астария с ума сходит. Осталось как-то до нее донести, что никакой угрозы для ее потомства мы не представляем. Я сразу же отпрыгнул подальше от щенков, чтобы не провоцировать ее лишний раз тем более, что она ворвалась в зал следом за мной и сразу же поспешила загородить их своим телом, злобно рыча. За ней с прохода вынырнули двое оставшихся целыми скелетов, после чего сразу же ломанулись в атаку. «Отзови скелетов!» — крикнул я так, чтобы некромант в соседнем зале меня услышал. «Если ее продолжат атаковать, то у меня точно ничего не получится». «Ты уверен?» — услышал я ответный крик усиленный эхом. «Да!» Да еще я понимал, что крики тоже стоит прекратить, ведь они также могут раздражать и без того рассерженную мамашу. Так что хотелось верить, что Нейл послушается меня с первого раза и не завалится сюда сам, пока я ее не успокою. Лишние раздражители тут не нужны. Примерно через полминуты скелеты все-таки скрылись с горизонта, и я, раскрыв руки, начал медленно подходить к собаке. «Видишь, я не желаю тебе зла». Спокойным и тихим голосом говорил я с ней. «Ты же умница, старая, верно? Я, наоборот, хочу помочь тебе и твоим щенкам». Конечно, она не понимала моих слов, но я надеялся, что настроение и посыл ей передается верный. Все-таки собаки очень хорошо это чувствуют. В конце концов, она прекратила рычать и начала поглядывать на меня уже не столько со злостью, сколько с любопытством. Однако, когда мне до нее оставалось всего несколько шагов, а стария вдруг снова ощерилась и заняла агрессивную стойку. Ладно, я сделал шаг назад, и этого хватило, чтобы ее успокоить. Что ж, возможно, вот сейчас самое время предложить ей вкусняшку. Я снова достал кусок мяса, затем медленно и аккуратно кинул его поближе к ней. Сначала собака снова зарычала, но, видя, что я больше ничего не делаю, успокоилась. И примерно через минуту решила сделать шаг вперед и понюхать то, что я в нее швырнул. Быстро сообразив, что к чему, она моментально проглотила еду и снова перевела взгляд на меня. «Да уж, знал бы, что мне предстоит встретиться с такой слонярой, взял бы побольше мяса. Я так боюсь, что для нее вся моя сумка с запасами, все равно, что одна маленькая конфетка на один зуб. Только подразните вся. С другой стороны, я ведь пока не прокормить ее пытался, а просто лояльно настроить по отношению ко мне. Так что, недолго думая, я бросил еще один кусок мяса, но уже поближе ко мне. Так я повторил еще примерно два раза, добившись, что она сама ко мне подошла. А следующий кусок я уже вообще не стал кидать, предложив ей взять его прямо из моих рук. Честно сказать, момент не из самых приятных. Я был уверен, что в сражении легко с ней справлюсь как минимум потому, что выше ее на пять уровней, да и в целом я уже довольно уверенно чувствовал себя с топором и щитом. Но вот что, если она сейчас решит, что самое время вместе с куском мяса откусить и мою руку? Размеры ее пасти были такими, что она и не только руку, но и вообще меня целиком перекусить бы смогла, не напрягаясь. Так что я рассчитывал лишь на свою реакцию, что замечу, если что-то пойдет не так. Ну, и на удачу, конечно. Однако все прошло хорошо. Я старее аккуратно слезнула мясо у меня с ладони, а другой рукой я осторожно почесал ее за ухом. Несмотря на то, что ее демоническая шкура издалека выглядела как черно-красный туман, на ощупь она была мягкой и пушистой, как у любой другой настоящей собаки. Вот так, девочка, начал гладить я ее активнее. Мы же с тобой подружимся, верно? Я не собираюсь причинять тебе вреда. Отдав ей последний кусок мяса, я заметил, что что-то сверкнуло рядом с ее правой задней ногой. Заинтересовавшись, я подошел ближе и понял, что это меч, который кто-то воткнул между подушечек и ее лапы. Оставлять его там нельзя. «Расслабься, я сейчас уберу эту гадость», — пообещал ей и осторожно начал вытаскивать оружие. Похоже, что она поняла, потому что никак не сопротивлялась, только поскуливала. Когда с этим было покончено, Астария, окончательно успокоившись, отошла к своим щенкам и легла рядом с ними. Сразу же после этого передо мной всплыло сообщение. «Вы выполнили задание. Поздравляем. Ваша награда. Спросите у микроманта». «Серьезно?» — я тихо выругался. «То есть от самой системы или кто-то мне выдает эти задания? Никакого бонуса за выполнение не предусмотрено?» Теперь понятно, почему при появлении квеста награда отображалась как неизвестная. Тут скорее неизвестно, будет ли она вообще. В любом случае, надо бы с ним поболтать и выяснить, что он вообще здесь делает. И главное, не видел ли он Анимону. Астарию я решил пока оставить в покое. Чтобы ее забрать, понадобится помощь Дриады или на худой конец Энто. За мной она вряд ли захочет пойти прямо сейчас». Мне придется приручать ее постепенно и много дней подряд, а такой возможности я не имел. Однако перспектива разводить у себя огромных демонических собак была слишком уж привлекательной, чтобы просто про нее забыть и оставить все как есть. «Ты исправился с ним?» напряженным шепотом спросил меня Нейл, когда я к нему вернулся. «Это она». «Ты не важна, монстр мертв». «Нет, конечно, я просто ее успокоил». Некромант схватился за голову. «И как мне теперь туда идти?» «Осторожно и не делай резких движений. У нее там щенки». «Так значит...» «Да, ты просто идиот», — без сказал ей ему. «Ладно, поможешь мне?» «Я тебе уже помог, и где благодарность?» «Да, ты прав, нехорошо вышло. Что ты хочешь? Золото?» Я покачал головой, а затем честно ответил. Веди ко мне на службу». Нейл удивленно на меня посмотрел. — К тебе? Неужели ты? — Да, я темный лорд. — Честно сказать, не похож, — признался он, еще раз смерив меня оценивающим взглядом. — В любом случае, мы можем обсудить это позднее. Мои услуги дорого стоят. — А, ну мне больше от тебя в награду ничего не нужно. А значит, я зря вмешался. Пожалуй, верну все как было, позову сюда старию. Я повысил голос. — оста Но он быстро меня перебил. «Стой, ты о собаке, что ли?» «Молчи, пожалуйста!» Умоляюще попросил он меня, но затем не выдержал и начал обиженно возмущаться. «Разве можно вообще так поступать? Это нечестно. Ты не можешь просто позволить монстру меня сожрать, только потому что я знаю себе цену». «Еще как могу. Я темный лорд, помнишь?» Невозмутимо ответил я ему. «Конечно, я блефовал. Ну, наверное, блефовал». Но я прекрасно понимал, что честным способом нанять некроманта никак не смогу. А тут я ему все-таки жизнь спас. Так что не мои проблемы, что ему не нравится цена. «Но... но...» — начал заикаться он. «Не переживай, о рабстве речи не идет. Я вполне готов заключить с тобой свой стандартный договор и прописать оклад в тысячу монет в месяц. Но если ты будешь реально полезен, то со временем мы его пересмотрим в сторону увеличения зарплаты. «Это грабеж! почти закричал он. И я пожал плечами. Не стоит так орать, а стария может услышать и снова взбеситься. Он сразу осёкся и какое-то время молчал, грустно поглядывая то на меня, то на двух своих оставшихся скелетов. А потом, видимо, смирившись с тем, что силы не равны, со вздохом согласился. Ладно, давай свой договор, только давай остановимся на службе длиной в пару месяцев. Дешево же ты оцениваешь свою жизнь, усмехнулся я. Нет уж, подписывай на год. Я протянул ему договор. К счастью, система позволяла мне нанимать персонал вдали от пещеры. А когда с формальностями было покончено, я спросил. Ну теперь рассказывай, что ты здесь забыл и не встречал ли поблизости кого-нибудь еще. Например, красивую рыжую дриаду. «Триаду? Это место не похоже на лес. С чего ты взял, что можешь найти тут кого-то подобного?» «И еще одно. Теперь ты мой прислужник, так что обращайся ко мне, как полагается». он единственный, кому я позволял обращаться к себе на «ты», и то в неформальной обстановке. И я рассчитывал, что все-таки останется, все же понебратство, в конце концов, плохо сказывается на дисциплине. «Да, владыка, обиженно буркнул он». «Нет, я не видел здесь никаких дряд. А что насчет твоей цели?» «Ну...» — протянул он, а потом признался. «Честно сказать, и сам точно не знаю. У этих руин довольно зловещая репутация, но мы некроманты знаем, что чаще всего это лишь страшилки для несведущих. Духи и призраки не хотят, чтобы их беспокоили и устраивают настоящие концерты для незваных гостей. Да, бывает, что и кровавые, но я некромант», — гордо заявил он. Мы знаем, как справляться с разбушевавшимися духами. Надеюсь, не так, как с демоническими собаками. Поддел ей его. Он обиженно нахмурился. Я бы и с собакой справился, будь я на уровень сильнее, или будь здесь больше материала для поднятия мертвецов. Ну, и что там с этими духами? Не стал дальше спорить я. Как правило, они охраняют даже не сокровища, а какие-то знания, которые могут быть очень полезны для нас, некромантов». Мы ведь не повышаем уровень, как остальные, просто кого-то убивая. Нет, нам постоянно нужно учиться. Именно поэтому высокоуровневые некроманты так ценятся. Да и вообще некроманты. Снова задрал он нос. И здесь ты в поисках материала для возвышения. Именно. И в глубине этих залов точно что-то есть. Я чувствую сильную некротическую энергию. Ладно, я тебе с этим помогу. Но для начала нам придется кое-кого отыскать.